И царю, и нахарарам нужны были такого рода исполнители их желаний, но не беспристрастные, уважающие религию католикосы, похожие на преемников просветителя, которые представляли противостоящую светской власти большую силу. Льстецы одержали победу. После печальной смерти Нерсеса Великого патриарший престол занимали по очереди католикосы Иусик, Завен, Шахак и Аспуракес. Все четверо были сыновьями жрецов из потомства Албеоноса. Подражая во всем высшим представителям светской власти, эти католикосы превратили религиозное установление в своего рода нахарарство и сами жили, как нахарары. И ездили на конях, украшенных золотой сбруей, чего не подобало делать духовенству. Обычно духовные лица ездили на мулах. Католикос на белом, а те, которые были ниже его саном, на мулах иной масти. Одевались в соболе и горностаевые меха, что было также запрещено духовенству. Носили одежды, изукрашенные цветными лентами, тесьмой и золотыми кисточками. Они довели свое щегольство до такой крайности, что для удовлетворения своих безудержных страстей начали даже носить военную одежду. Завен первый надел военные доспехи, его примеру последовали преемники» пока высшая духовная власть после падения дома просветителя находилась в столь неприглядном состоянии, в Армении в Тихомолку постепенно стали появляться и усиливаться чужестранные элементы духовенства — греческий и сирийский. В начальный период проникновения христианства в Армению вследствие отсутствия местных церковнослужителей чужестранцам поручались даже епархиальные епископства. Причем управление каждого епископства — представляла собой своего рода самостоятельную, самодавлеющую власть, передающуюся по наследству. Поэтому в дальнейшем должности епархиальных епископов стали отбираться у чужестранцев и постепенно передаваться церковникам из армян. В руках духовенства из чужестранцев оставались только монастыри, братства и пустыни. Чтобы судить, каково было число чужестранцев в каждом монастыре, достаточно привести лишь один пример. Когда святой Епифан покинул Армению и вернулся в Грецию, оставив созданные его стараниями церковные братства, он увел с собой только лично им подготовленных учеников в количестве 500 человек. Современник, один из летописцев, так описывает жизнь пустынников. Они жили в пустынях, скрывались в пещерах, в расселенных скал и ямах, имели только одну одежду, ходили босы и питались травами, бобовыми растениями и корнеплодами. Наподобие зверей блуждали они по горам, облаченные в козьи шкуры, и ради любви к боу, скитаясь по пустыням, жестоко страдали от холода, голода, жары и жажды. И все это они приносили терпеливо, считая наш земной мир суетным. Подобно стаям птиц ютились они в растерянных скал, в глубинах пещер, не имея никаких вещей никакой собственности, не заботясь о своем теле. Чужестранные иноки, заполнившие пустыни и монастыри Армении, были либо аскетами, религиозность которых доходила до крайнего фанатизма, либо членами религиозных братств. Братства эти, обладая крепкой организацией, энергично присваивали доходы страны в пользу своих монастырей. Пустынники аскеты, самозабвенно исповедуя отказ от жизни и мирских радостей, как единственную спасительную идею, своим примером убивали в народе жизнерадостность, энергию и всякое стремление к прогрессу. Развивая в народе уныние и сознание тщетности всего земного, они отрывали своих последователей и от мира, и от деятельности. Недаром народ прозвал их травоядными, как бы приравнивая к животным. Своей проповедью покорности и смирения они убивали в душе народа героизм. Насколько были невыгодны такого рода проповеди с точки зрения народных интересов, об этом легко догадаться, если принять во внимание географическое положение Армении, если вспомнить, каких соседей имела она и какими варварами была окружена. Народу, который ежеминутно с мечом в руках должен был следить за движением врага, этому народу внушали – Положи меч, удались в пещеры и молись о своей душе. Мир не стоит того, чтобы о нем заботился человек. Трдат Великий был первым, который внял этим проповедям, и, вложив в ножный меч, не раз наводивший страх на соседей, уединился в пещерах горы Сепух. Но соседи лучше него понимали свое дело. Об этом история дает нам весьма своеобразный и весьма характерный для тех времен пример. Когда внук просветителя католикос Григорис, распространяя христианство, явился в Албанию и предстал там перед царем массагетов Санессаном, то в своей проповеди в числе прочих назиданий он утверждал, будто Богу ненавистный грабеж, захват, убийство, жадность, покушение на чужую собственность и тому подобное. Албания, Кавказская, древнее государство в Восточном Закавказье. Ему ответили сердито, если не будем грабить, если не будем захватывать чужое имущество, то чем же мы и множество наших воинов будем жить? Затем царь Санасан и его вельможи стали размышлять. Явившись к нам с такими проповедями, он хочет лишить нас храбрости при добывании необходимых для жизни средств. Если мы послушаемся его и примем христианство, то иссякнут источники нашего существования. И добавили, это хитрость армянского царя. Он прислал к нам этого человека, чтобы с помощью христианского учения прекратить наши набеги и приостановить наши походы на его страну. Давайте убьем этого человека, а сами пойдем в поход на Армению и обогатим нашу страну добычей. Так и сделали». Божьего человека привязали к хвосту дикой лошади и пустили по равнине в Атнян. Теперь ясно, каких соседей имела Армения. Но ведь албанцы были еще одни из лучших соседей. А армянам предлагали бороться с такими варварами лишь только христианским смирением. Большая часть чужестранных иноков были, как уже сказано, аскетами, пустынниками, которые своим мертвенным примером убивали все живое. Остальные входили в разного рода церковные братства, владевшие монастырями. Насколько первые презирали жизнь и радости бытия, настолько последние использовали все средства для обогащения своих монастырей. Достойно сожаления, что именно они были учителями армян. В их школах, учрежденных просветителем в дни Трдата, и в школах, основанных Нерсесом Великим при Оршаке II, господствовали греческие и сирийские языки, и все преподавание велось с помощью греческих и сирийских книг. Задача обучения состояла в том, чтобы познакомить учеников с христианством и его священными книгами, а последние были написаны на этих двух языках, ставших языками школы. Армянский язык, армянское письмо и литература были изгнаны из школ Армении, так как еще не существовало священных книг в армянском переводе, а армянская литература оставалась по содержанию языческой, и потому ею пренебрегали. Эти греческие и сирийские школы, руководимые греческими и сирийскими клириками, могли оказаться весьма опасными, если бы их влияние вышло за пределы монастырских стен – и распространилась среди народа. Но они находились только в стенах монастырей, и народ в них не обучался. Школы готовили только церковнослужителей, воспитанных на греческом и сирийском языках. Эти чужие, чуждые и непонятные армянину языки господствовали в армянских церквах. Все священные книги, молитвы и песнопения читались и пелись на этих языках. Народ в них ничего не понимал и не видел от церкви никакой пользы. Это и было причиной той исключительной медлительности, с какой христианство распространялось в Армении. Армянский язык сохранялся в старых языческих песнях, которые все еще пелись народом и которые он по-прежнему любил. Армянский язык сохранялся в старых языческих обрядах, которые еще не были забыты народом. Армянский язык оставался в устах народа, подвергаясь преследованию со стороны чужестранного духовенства. После всего этого становится понятным, какое разрушительное влияние могли иметь многочисленные монастыри с их чужестранными клириками, когда народ свое умственное воспитание и знание вынужден был получать из чужих рук. Впрочем, чужестранное духовенство недолго оставалось под своим аскетическим покровом. Богатство постепенно сняло с него маску фальшивого благочестия.